Глава 17. Лун, не отводя глаз, смотрел на сумрака. Ему с трудом удавалось сдерживать желание попятиться и зарычать. Остальные тоже таращились на молодого консорта, все, кроме шафраны, которая стыдливо водила шипами, и лазы, которая была просто напугана. Сумрак сначала ничего не заметил, он смотрел в потолок и следил за отступлением Кеттеля, пока тот не улетел с корабля. Лишь тогда молодой консорт повернулся к луну. «Почему он?» — Сумрак замолк, сообразив, что означает повисшая в каюте тишина. Смутившись, он перевоплотился, и его темное, покрытое толстыми пластинами тело перетекло в изящный земной облик. Он настороженно смотрел на Луна, явно ожидая худшего. Луну это чувство было хорошо знакомо. Скорее всего, он выглядел так же всякий раз, когда ему приходилось меняться при земных обитателях, не знавших, что он оборотень. И к худшему он тогда готовился не зря. Лун запоздал и переменился, чтобы сумрак не подумал, будто он хочет напасть, и сказал. «Это...» я всегда был таким сумрак с несчастным видом понурил плечи кеттель ушел потому что решил будто я владыка до этого луна ничуть не пугал цвет земной кожи сумрака может быть потому что он повидал немало самых разных земных обитателей или потому что молодой консорт вел себя совсем не как скверны и после первой же встречи сравнивать их было просто смешно но его второе обличье Оно внушало Луну ужас, и он должен был справиться с ним сейчас же, пока скверны не вернулись. Ведь если Сумрак напугал Кетеля, то он мог напугать и остальных, а это давало им гораздо большее преимущество, чем земное оружие, про которое они даже не знали, сработает оно или нет. «Можешь снова перемениться? Я хочу посмотреть». Сумрак удивленно поднял глаза, а затем перевоплотился. Лун остался в земном облике и заставил себя внимательно рассмотреть его. Совсем скоро он понял, что Сумрак был не так уж и похож на владыку, как ему показалось на первый взгляд. Да, он был большим и мускулистым, как Кеттель в земном обличье, но пропорции его тела остались изящными, как у окрыленных раксура. Его чешуя была черной, как у обычного консорта, но блестящий, без цветного отлива и без полос у когтей. Чешуйки казались чуть более рельефными, отчего немного смахивали на панцирь владыки. Еще у него был жесткий гребень, как у владык, хотя и не такой большой. А из-под гребня росла густая грива шипов и гребешков. Впрочем, Лун заметил их не сразу, потому что сумрак смущенно прижал их к телу. Лун начал понимать, что чувствовали земные обитатели, которые мельком видели его в крылатом облике и принимали за скверно. «Ты не...» «Я не знаю, на кого ты похож, но точно не на владыку». Выразиться можно было и яснее, но сумрак его понял. От облегчения по его шипам прошла рябь, и он приподнял руку. «У меня чешуя ребристая». Лун подался ближе, чтобы посмотреть. Затем взял сумрака за руку и потрогал его чешую. На ощупь она была другой, не гладкой, а шершавой. Но это не отталкивало. Лун сделал шаг назад и натолкнулся на звона, который подобрался ближе, чтобы посмотреть. Он спросил у лозы, «Ты такая же?» Наставница беспокойно вздрогнула, но перевоплотилась. Выглядела она как обычная арбора, без гребня, шипов, клыков или панциря, но ее чешуя была чёрной, как у консортов, и такой же рельефной и шершавой, как у сумрака. Она сказала. «Кеттель хотел забрать сумрака, а не меня. Не понимаю, почему?» «Ты же наставница-полукровка», — сказал звон. Похоже, облик лозы и сумрака больше не пугал его, как раньше, да и Флора осталась спокойна. Может быть, они решили следовать примеру Луна?» Или им стало проще принять полукровок, увидев их и спокойно обо всем поговорив. Звон продолжил. «Наверное, они тебя боятся. Думают, что ты можешь удерживать их в земном облике, как тебе наставник удерживал нас». Лоза удивленно нахмурилась и задумалась. Звон с надеждой прибавил. «А вдруг ты и правда можешь?» Лазе, похоже, и в голову не приходило, что у нее может быть такая способность. «Вряд ли». «А ты разве пыталась?» «Лучше попытайся», — сказал ей Лун. Над ними раздался очередной удар о палубу, на этот раз не такой сильный, как когда на нее сел Кеттель. Все обратили взгляды на люк. Лун принял крылатый облик. «Вот и все. Но за первым ударом не последовало ни других таких же не скрежеток когтей от дерева. Дакти не приземлились. Владыка шел к ним один. Когда он спустился по лестнице, Лун узнал его. Это был пожилой скверн, которого он видел на летучем пузыре авентерцев. Затем в памяти Луны всплыл образ Лихея, настолько яркий, что ему стало дурно. Пока что у него не было причин думать, что эта стая знала хоть что-то о сквернах, которые напали на туман Индиго и Медное Небо, но если они все же были как-то связаны с ними... Владыка представился. «Я — Тедэй», — он перевел пронзительный, изучающий взгляд сумрака на лазуя и обратно. «Про желает поговорить со скверно рожденным консортом». Шипы Сумрака задрожали от волнения, и он посмотрел на Луна. Кеттель видел, как он переменился, и теперь скверны знают, кто из нас им нужен, — подумал Лун. Сумрак сказал, — Нет, тебе не причинят вреда. Тебя даже не тронут. Слова владыки звучали бесцветно. Т.дей словно и не понимал, что они значат. поэтому верилось в них с трудом. Лун спросил. «Земным обитателям в Авентере ты говорил то же самое?» Тедей посмотрел на него. В глазах владыки промелькнуло нечто похожее на высокомерную усмешку. Но Лун ему не поверил. Тедей был достаточно стар и наверняка умел изображать разные эмоции, чтобы усыплять бдительность жертв. Владыка сказал. то были всего лишь земные обитатели. Они нам не ровня. «Нас вы тоже ровней себе не считаете». Тедей снова перевел свой пустой взгляд на сумрака. «Мы относимся к вам так же, как и друг к другу». Лун сдержался, чтобы не зашипеть от досады. Спорить с этим утверждением было все равно, что пытаться выбраться из сетей древесного паука. К тому же ты, да и, наверное, почти не солгал. Друг с другом скверны тоже были не неласковы. Владыка подождал ответа от Луна, а затем обратился к сумраку. «Мы позволили тебе оставить раненых и воинов, и наставницу». Он говорил так, словно все это было блажью и не имело значения. «Мы были щедры и добры к тебе. Ты заслуживаешь нашей доброты». Он кивком указал на Луна. «Второй консорт может пойти с тобой». Лун не дал себе опустить шипы. Он ждал угроз. Все-таки скверны могли силой выволочить всех наружу, если бы захотели. Сумрак посмотрел на Луну, ожидая поддержки, и тот повел шипами, соглашаясь. Сумрак сказал владыке, «Я пойду». Затем он с заметным усилием взял себя в руки, «Луну не обязательно идти со мной». Луну и правда стоило остаться. Он должен был защитить раненых, ведь слово Тедея, пообещавшего сохранить им жизни, ничего не стоило. Но при мысли, что Сумрак выйдет отсюда и в одиночку столкнется с тем, что ему уготовили скверны, у Луна все сжалось в груди. Пусть молодой консорт и был похож на хищника, но он рос среди тех, кто любил его, оберегал и баловал, и потому он плохо представлял себе, что могло случиться. А Лун уже потерял счет тому, сколько раз его бросали одного, и он не хотел, чтобы Сумрак узнал, каково это. я пойду сказал лун сумрак постарался ничем не выдать своих чувств но его шипы предательски дрогнули от облегчения тд отвернулся и пошел вверх по ступеням лун шагнул к флоре и звону и одними губами произнес если мы не вернемся воспользуйтесь оружием звон пришел в ужас но флора лишь решительно кивнула После этого Лун и Сумрак пошли за Тедеем. Когда они поднялись на палубу, Сумрак спросил владыки. «Откуда вы узнали про меня и остальных? Про полукровок и про то, что случилось с опаловой ночью?» «Нам рассказал наш проводник. Ты все поймешь, когда увидишь его», — ответил Тедей, а затем, оттолкнувшись от палубы, прыгнул вверх. Сумрак встревоженно посмотрел на Луна. Тот постарался приободрить молодого консорта взглядом, но вид у него получился скорее мрачный и решительный. Они последовали за тд Владыка направился к огромной темной массе, которую уже видел Лун. Он двигался к ней прыжками, отталкиваясь от распорок, которые пересекали огромную полость. Их липкая поверхность напомнила луну паутины паразитов, которые обитали внутри Левиафана. При мысли об этом под его чешуей побежали мурашки. Они приземлились на верхушку сооружения, и лун понял, что это гнездо. Поверхность неприятно хрустела у них под ногами и была слеплена из обломков, скрепленных между собой все теми же выделениями. Стоявшая в мешке вонь здесь становилась совсем невыносимой. Смрад скверно смешивался с запахом мертвечины и гниющей растительности. Идя за ТДМ по неровной поверхности, лун видел поваленные деревья разных пород с увядшими листьями и без, грубо обтесанные доски, выломанные из жилищ или кораблей, деревянные обломки с резьбой, куски покорежного металла, рваные тряпки. «И кости», — подумал он, переступая через что-то очень похожее на грудную клетку земного обитателя. У круглого проема, который служил гнезду входом, лежало еще больше останков. Спускаясь по крутой лестнице, сложенной из обмазанного выделениями мусора, Лун подумал, что они разложены здесь не для красоты. Кости, черепа и челюсти были просто хаотично разбросаны вокруг. Лун видел, как Кетали надевают на себя украшения из скальпов и костей, но это кладбище, похоже, ценилось скверными не больше остального хлама. Внутри горели разнообразные светильники, скорее всего, отнятые у земных обитателей. ковное металлическая люстра с мерцающим шаром, чей источник света уже почти иссяк. Сияющие растения в плетеных ящиках, светящиеся минералы вроде тех, что лун видел в крутящемся горном городе на востоке. Тедей повел их по лабиринту из маленьких комнат и темных коридоров. Они шли по спирали вниз и с каждым витком уходили все глубже в недра гнезда. С каждым шагом лун слышал все больше шорохов вокруг, вздохи и биений сердец. Но существа, которые издавали эти звуки, оставались скрыты во тьме, наблюдали и ждали. Впрочем, яснее всего Лун слышал, как колотится его собственное сердце и как прерывается от страха дыхание сумрака. Затем коридор круто ушел вниз и вывел их в просторный зал. Одну из стен ему заменял деревянный каркас и кусок борта земного корабля. Морского или воздушного понять было трудно. На тёмных досках еще виднелась почти стершаяся краска, и в борту оставалось круглое окно с серебряными заклепками. На другой стороне зала потолок опирался на гигантские костяные арки, которые представляли собой грудную клетку огромного существа, столь же большого, как... «Кетель», — подумал Лун, вдруг сообразив, на что смотрит. Часть помещения была вырезана в туши мертвого Кетеля. Тедей повел их вглубь зала, туда, где пол превратился в ряд широких неровных ступеней, которые вели на противоположный конец. Повсюду в тени отдыхали скверны. Лун приготовился к тому, что найдет среди них полукровок, однако, куда бы он ни посмотрел, видел лишь обыкновенных дакти. Некоторые были в земном облике, обнаженные, маленькие, худые, бледнокожие и темноволосые. с грубыми чертами и одинаковыми выражениями лиц. Их темные глаза с любопытством пожирали луна и сумрака. Зал ушел в сторону, и за поворотом они увидели прародительницу. Она сидела на груди дорогих тканей и одежд, снятых с земных жертв. Ее крылья были сложены, но Лун сразу понял, что она гораздо крупнее другой прародительницы, которую ему не посчастливилось встретить в улье двеев. Ее чешуя была черной, кожистые крылья обнимали тело, и внешне она походила на владыку с маленьким гребнем на голове и не такой рельефной, но все равно твердой чешуей. Тем не менее, Луну показалось, что она была как минимум на голову выше ТД. Он не знал, значит ли это, что она старше и могущественнее его. Перед ней собрались молодые владыки, тоже сидевшие на скомканных одеяниях вместо подушек. Их белая кожа почти что сверкала в полутьме, а темные волосы походили на лоскуты шелка — Обрамлявшие ледяную совершенную красоту их лиц. Едва заметное движение притянуло взгляд Луна к силуэтам, сваленным в кучу позади владык. Когда он понял, на что смотрит, сильнейший ужас прояснил его мысли. Он через силу перевел взгляд на дорогие одежды владык. Некоторые были трофеями их прошлых налетов и уже разваливались, а другие новенькие, парчевы, Они заполучили только что, сняв с в Авентере. Лун заставил себя вспомнить, что их красота — это обман и ловушка, маска, за которой скрывается лишь хищный голод. Он скосил глаза на сумрака, гадая, защитит ли его родство со скверными, или наоборот, он поддастся их чарам еще легче. Лун легонько толкнул молодого консорта в руку, и кивком указал на кучу. Сумрак вздрогнул, уставившись на них, а затем сдавлено, едва слышно, застонал. Там лежали худые, бледные, серокожие тела мертвых авентерцев, мужчин и женщин. Кто-то был раздет до гола, на ком-то еще оставалась одежда. Скверны готовились к пиршеству. Дэдэй перетек в земное обличье. Он улыбнулся, и в зале будто стало светлее и свежее. Двигаясь легко и изящно, он подошел к другим владыкам и сел рядом с ними. Затем жестом пригласил Сумрака и Луна. «Садитесь с нами!» Шипы молодого консорта задрожали, и он с мольбой посмотрел на Луна. Тот мимоходом сжал его запястье, чтобы приободрить и самому взять себя в руки. Затем он шагнул к пустому месту рядом с Тедеем и сел на разбросанные одежды. От тяжелых дорогих тканей пахло плесенью, высохшей кровью, мочой, застарелым потом и страхом. Сумрак дрожа опустился рядом с Луном. Тедей одобрительно улыбнулся. Сердце Луны ёкнуло, ему тут же стало от этого тошно. Тедей сказал... «Вот так и ведут себя друзья!» Сумрак, не веря своим ушам, гневно зашипел. Все владыки почти одновременно склонили головы на бок. Один произнес, «Чего мы ждем? Когда убивали Ивадея, этот стоял рядом. Я видел его». Тедей сказал, «Это в прошлом. Теперь мы друзья». Он подождал, словно давая остальным возможность возразить, затем продолжил. «И сейчас мы начнем есть, как друзья». Несколько дакти приблизились к куче земных тел и приняли крылатые обличья. Первый наклонился, оторвал женскую руку и отнес ее родительнице. Та приняла подношение и вгрызлась в руку, откусила от нее внушительный кусок и тщательно, изящно проживала. Остальные дакти стали раздирать тела на куски, отрывать руки, ноги и относить их владыкам. Лун старался, чтобы его взгляд не задерживался на телах. Он боялся увидеть среди вентерцев знакомое лицо или признаки того, что они еще не совсем мертвы. Владыки начали есть, вонзив клыки в серую плоть. Затем один из дактив встал между Тедеем и Луном, задев кожистыми крыльями плечо консорта. Он уронил перед сумраком ногу земного обитателя, серую, покрытую синяками и запекшейся кровью. Сумрак вздрогнул. Лун сделал вид, что не замечает подношение. Тедей сказал... Мы пригласили вас поесть с нами. Лун должен был понять, что к этому все и придет, что скверны не смогут обойтись без своих извращенных игр. Он отрезал. Нет. Тедэй уставился на сумрака. Он говорит за тебя. Да, прорычал молодой консорт. Если его здесь не будет, ты поешь? Сумрак сверкнул клыками, отчего владыки и дакти на миг замерли. «Я не стану есть!» «Тебе нравится другая пища», — сказал Тедей. Он кивком указал на Луна. «Мы можем ее предоставить». Лун почувствовал за собой какое-то движение, поднял шипы, и в тот же миг что-то тяжелое врезалось ему в голову. Он упал вперед, перекатился, но понял, что произошло, лишь когда с него свалился Дакти. Лун рывком выпрямился, но другие твари набросились на него, отшвырнули к стене и придавили к полу. Он рвал их когтями, кусался и изворачивался, но они навалились на него всей гурьбой, и их оказалось слишком много. Когти впивались в его чешую, но не драли ее и не ранили, и Лун понял, что его пытаются придушить, чтобы он потерял сознание. Запаниковав, он чуть не выдохнул последний воздух из легких, а затем тяжесть вдруг резко уменьшилась. Он перекатился в присед, тяжело дыша и готовясь отпрыгнуть в сторону. Дакти разбежались. В нескольких шагах от луна стоял сумрак. Ощетинившись шипами, он грозно навис над Тедеем и остальными владыками. Молодой консор рявкнул. — Оставьте его в покое, и я это сделаю! «Нет, не надо!» — рефлекторно сказал Лун, но Тедэй прервал его. «Замолчи. Оставайся на месте. Скажешь хоть слово, мы приведем сюда воинов и сожрем их». Лун понимал, что владыка говорит всерьез. Он нехотя замолк, беспомощно поднимая и опуская шипы. тдей словно ничего и не произошло, обратился к сумраку. «Садись, поешь, будем друзьями». От безысходности сумрак поджал шипы, но снова шагнул туда, где лежала оторванная нога. Он сел и напрягся, собираясь с духом. Затем поднял ее, оторвал небольшой кусок, прожевал и проглотил. Сразу после этого он уронил ногу, словно та укусила его. Однако Тедей, похоже, остался доволен. Прародительница и владыки снова начали есть. Каждый мускул под чешуей Луна был напряжен от желания сбежать, но он оставался на месте, сумрак на него не смотрел. Когда прародительница и владыки закончили, дакти снова подошли к куче и утащили головы, туловища и прочие останки в конец зала, где они набросились на них, запихивая плоть в свои пасти. Тогда прародительница расправила крылья, отвела их назад и плавно поднялась на ноги. Сумрак тоже встал, его шипы дрожали. Луна пересохла во рту. настало время узнать чего же от них хотят скверны узнать насколько большую ошибку я совершил когда не сжег нас всех живьем подумал он когда прародительница направилась к сумраку в гнезде позади нее что то зашевелилось а затем с трудом села Существо было размером с дакти, но его кожистые крылья и гребень выглядели иначе, словно еще не до конца сформировались. Когда существо подняло голову и распахнуло черные глаза, Лун догадался, что это маленькая прародительница. Тварь проползла шаг, схватила руку земного обитателя, которую оставили у гнезда, и с упоением вгрызлась в нее. Старшая прародительница остановилась в шаге от сумрака, затем медленно обошла его. Она склонила голову набок, внимательно изучая молодого консорта. Сумрак вздрогнул, но усилием воли заставил свои шипы лежать. Она остановилась перед ним и сказала. «Покажи мне свой второй облик». ее голос был глубоким скрипучим и звучал так странно словно исходил из более крупного тела сумрак мельком покосился на луна нет прародительница пристально посмотрела на луна затем снова повернулась к сумраку раксура никогда не позволит тебе завести потомство я же дам тебе «Все, что захочешь!» Молодой консорт оскалился, по его шипам прошла волна, и они поднялись. «Я и сам не стану заводить потомство! Никогда! И хочу я лишь одного! Твоей смерти! Все остальное у меня уже есть!» родительница неуловимо переменилась в лице, и Лун понял, что на такой ответ она и рассчитывала. Она сказала, «Тедей уже говорил тебе, что ты поймешь, насколько важна истина, которую раскрыл наш проводник». «Она слышала, что нам говорил Тедей», — подумал Лун. Возможно, она даже видела консортов и всех остальных на корабле глазами владыки. Прородительница не шелохнулась, но один из дактик, радучись, вышел вперед с плоским деревянным ящиком в руках. Сумрак беспокойно хлестнул хвостом. Лун не знал, что там внутри, но не сомневался, что это нечто ужасное. Дакти открыл ящик и протянул его сумраку. Лун осторожно вытянул шею. Внутри лежал плоский кусок кристалла с неровными острыми краями, словно его отломали от куска побольше. Свет преломлялся в нем, искря голубыми и серебристыми бликами. Если это и было оружие, то очень необычное. «Прикоснись к нему», — велела прародительница. Лун вдохнул, собираясь сказать Сумруку, чтобы он этого не делал, но молодой консорт рявкнул. «Сама касайся!» Прородительница уставилась на него, и у Луна по чешуе поползли мурашки, словно в зале стало холоднее. Затем-то встал стал рядом с Дакти и дотронулся пальцем до кристалла. На его гранях возникли серые линии, которые постепенно сложились в рисунок. Изображение было выгравировано в кристалле, и легкое прикосновение владыки вывело его на поверхность. Лун сомневался, что скверны могли создать нечто подобное, даже при помощи магии, и ему стало любопытно, у какого земного народа они украли этот кристалл. Когда рисунок стал четче, Лун увидел изображение окрыленного раксура, но его голова и спина были какими-то не такими. У него слишком много шипов, а еще гребень на голове, как у сумрака. Молодой консорт шумом вдохнул. Он был сбит с толку. — Кто это? — прародительница ответила. — Предтеча! «Наш общий предок!» Сумрак уставился на рисунок. «Ты хочешь сказать, что это существо, одно из тех, от кого произошли окрыленные раксуры и скверны?» «Мы заставили земную добычу нарисовать его по нашему описанию. От добычи порой бывает польза, помимо той, что ее можно съесть». «Так вы...» «Пытаетесь воссоздать этих существ?» — спросил сумрак. Судя по голосу, он похолодел, осознав это. «И для этого плодите полукровок?» Лун потрясенно уставился на него. «Нет, не может быть!» Они просто хотят стать сильнее, хотят получить скверно рожденных королев и дакти наставников, которые смогут удерживать нас в земном облике, следить за нами с помощью своего дара и прорицать. Он снова посмотрел на рисунок. Вот только прародительница не проявила никакого интереса к лозе, хотя наставница-полукровка явно была могущественней скверно рожденного консорта, на кого бы он ни был похож. если только скверны не думали, что у сумрака есть какие-то особые способности. Молодой консорт спросил. «Но зачем? Зачем они вам?» Прородительница ответила. «Они ключ, который нужен нашему проводнику». «Ключ к чему?» Сумрак раздраженно посмотрел на нее. «И кто такой этот ваш проводник?» «Увидишь, когда мы придем к нему», — Сумрак зарычал. «Как он узнал, что я был в опаловой ночи?» «Он многое знает. Он долго наблюдал». Внезапно прародительница застыла. Следом за ней замерли и остальные скверны. Все, кроме маленькой прародительницы, которая лишь с любопытством зазиралась по сторонам. Сумрак вздрогнул от напряжения. Лун стиснул зубы. Казалось, что прародительница наложила на всех какие-то чары. Или это сделала не она? Может быть, они услышали что-то? Или кого-то? Внезапно наваждение, охватившее сквернов, прошло. прородительница снова зашевелилась владыки качнулись дакти встрепенулись и стали перешептываться между собой даже Тедей сжал и разжал когтистые пальцы прородительница обратилась к сумраку словно ничего и не произошло неужели ты не хочешь узнать о нас больше Занять свое законное место среди тех, кто считает, что ты прекрасен. Я был на своем законном месте, пока вы нас не похитили, — горько произнес сумрак. Прародительница лишь молча смотрела на него. Лун не мог понять, злится она, раздосадована или же ей все равно. Скверны, похоже, проявляли эмоции лишь в особых случаях. Тем не менее, Луну стало любопытно, отказывал ли ей кто-нибудь прежде. Наконец она отвернулась и ушла к своему гнезду. Тедей сказал. «Возвращайтесь на свое летучее судно. Мы прибудем на место еще не скоро». Сумрак удивленно посмотрел на Луна, затем повернулся к выходу. Лун пошел за ним, заставляя себя переставлять ноги. Его шипы дрогнули, но никто не попытался его остановить. Без провожатого ориентироваться было трудно, но они смогли пройти темный лабиринт и подняться к выходу. Дакти липли к стенам и потолкам, смотрели на них блестящими глазами и что-то чирикали друг другу. Рядом с лестницей стоял Кеттель, он был в земном облике и ухмылялся. Сумрак зашипел на него, и кетель подвинулся ровно настолько, чтобы они смогли пройти и подняться наверх. Пока они летели обратно к летучему кораблю, вокруг них всюду сновали скверны, словно присутствие чужаков взбудоражило всех обитателей мешка. Казалось, что даже тени движутся, и Лун поднял голову, чтобы понять, почему. Солнце светило уже под другим углом, и теперь через мутную стенку мешка просвечивал темный силуэт Кеттеля, который ритмично поднимал и опускал крылья. Они приземлились на палубу, и мгновение спустя из люка выскочили Флора и Шафрана. Лун с облегчением зашипел, а потом резким жестом приказал им спуститься обратно. Хорошо хоть скверны не перебили всех, кто остался на корабле. Когда воительницы ушли, Сумрак сдавленно сказал «Прости». «Нет, это ты меня прости». Лун хотел отблагодарить Сумрака, но не мог подобрать слова. Ему казалось, будто он сильно подвел молодого консорта, будто он должен был как-то предотвратить издевательства сквернов, что-то сказать и остановить их. «Мы живы благодаря тебе». Сумрак с несчастным видом поджал шипы. «Неужели они и вправду думали, что если я это сделаю, то стану одним из них?» Он вдруг вздрогнул и прошипел. «Кеттель!» Мгновение спустя Лун почувствовал, как кто-то приближается к нему со спины, но он и сумрак уже неслись к люку. Едва они сбежали по ступеням, догнав Флору и Шафрану, как Кеттель приземлился. Корабль качнулся и затрещал под его тяжестью. Внизу лестницы Лун остановился и приготовился к нападению. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Затем Кеттель прошелся по палубе и улегся, отчего корабль чуть накренился на один борт. Лун напряг слух, но услышал лишь глубокое дыхание. — Он нас стережет? — прошептала Флора. Лун кивнул и тихо отошел от лестницы. Сумрак протянул руку и закрыл люк. Дощатая дверь, конечно, не остановила бы Кеттеля, но Лун ничего не сказал. Бесполезная преграда между ними и чудовищем все же была лучше, чем никакой преграды. Флора перевела взгляд с Луна на Сумрака и спросила. «Вы в порядке? Они не пытались? Мы в порядке!» Быстро прервал расспрос и Лун. Сумрак тряхнул с топорщенными шипами. «Там кое-что произошло, и не только. В общем." Когда прародительница заговорила о том, откуда их проводник узнал об опаловой ночи, они все застыли, как статуи, словно в комнату кто-то вошел. Но я ничего не видел. Лун, ты заметил? Я заметил, что они прислушались к чему-то, чего мы не слышали. Если загадочный проводник умел становиться невидимым, то скверны стали еще более опасными. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Шафрана сказала. — «Твой воин как раз говорил, будто слышит какие-то голоса». Флора раздраженно ответила. «Я же тебе объясняла, раньше он был наставником, он не такой, как все». Затем она пояснила Луну. «Звон кое-что услышал, как в городе на Левиафане». Они вошли в кают-компанию, и Лун увидел, что лоза и звон сидят на полу. Наставница пристально смотрела звону в глаза, а воин при этом был совершенно неподвижен. Похоже, она проверяла, не повлияли ли скверны на его рассудок. Наконец Лоза подалась назад, и звон заморгал, приходя в себя. Лун хорошо знал, что он чувствует. Однажды Цветика точно так же проверяла и его. Лоза сказала. «Ничего плохого я в тебе не вижу». Луна чуть не вырвался смешок, и он подумал, что у него начинается истерика. он сел на пол принял земной облик и закрыл лицо руками когда он наконец поднял голову все встревоженно смотрели на него звон сидел прямо перед ним а сумрак принял земной облик и озабоченно присел рядом на корточки звон подался вперед вглядываясь луну в лицо он спросил с тобой все хорошо да Лун помотал головой. «Нет. Лоза, тебе придется проверить еще меня и Сумрака». «Но они ведь не...» — молодой консорт с досадой запнулся. «Если бы они что-то сделали, разве мы бы не запомнили?» Они оба сели, чтобы Лоза могла их проверить. Сначала наставница заглянула в Сумрака и вскоре объявила, что он чист. Молодой консорт облегченно вздохнул. И Лун ощутил, как напряжение, сдавившее ему грудь, отпускает его. Раз скверны не околдовали сумрака, то и Луна они не трогали. Однако ему все же хотелось, чтобы Лаза проверила, а остальные убедились, что он не околдован. Как и с Светикой, Лун не сразу смог расслабиться и впустить наставницу в свое сознание. Но едва у него получилось, тут же все и закончилось. Лоза улыбнулась и сказала, «С тобой тоже все в порядке». «Хорошо», — Лун легонько подтолкнул сумрака локтем. «Расскажи им, что говорила про родительницы, и про тот рисунок тоже, а еще о том, что ты почувствовал, когда они замерли». Лун постарался намекнуть молодому консорту, что про пиршество рассказывать не стоит. Виновато, посмотрев на него, Сумрак пропустил эту часть и поведал остальным лишь о загадочном проводнике сквернов, рисунки, которые им показала прародительница, и о том, что, как ему казалось, все это означает. Когда Сумрак заговорил про то, как ощутил в зале чье то присутствие, звон мрачно кивнул. Он произнес: «Пока вас не было, я кое-что услышал. Чей-то голос». Я не понял, что именно он сказал. Но, кажется, он говорил на нашем языке, а я просто не смог разобрать слов. Воин кивком указал на наставницу. Поэтому-то я и попросил Лазу заглянуть в мой разум. Хотел убедиться, что скверны не пытаются заставить меня что-нибудь сделать. — Но ведь так не бывает, разве нет? — сказала Шафрана. — Они не могут никого подчинить на расстоянии. «Да, я знаю», — Звон сердито оскалился. «Но... но ты не такой, как все», — подсказал Лун. «Да», — Звон поежился. «Вот только Лоза ничего не нашла». «Я не понимаю, как Звон мог быть когда-то наставником?» — спросил Сумрак у Луна. «Он родился Арбором, но из-за того, что в старой колонии Тумана Индиго двор слабел, он изменился и стал воином», — пояснил Лун. «Не по своей воле», — пробормотал звон, когда Сумрак удивленно уставился на него. Лун продолжил. «Он больше не мог творить чары или предсказывать. Но когда мы искали семя нашего исполинского древа, он слышал Левиафана. Это было в Пресноводном море к западу от пределов. Его чутье сильно нам тогда помогло». Сумрак призадумался, закусив нижнюю губу. Затем он сказал звону. «Получается, ты чувствуешь только что-то очень большое и очень могущественное?» Звон обреченно паник. «Этого-то я и боюсь». Лун потер висок. От спертого воздуха и жутких запахов его голова разболелась и страшно пульсировала. На его руках и груди еще оставалась засохшая кровь, а кожи коже лип смрад сквернов. Впрочем, остальные выглядели не лучше, и Луну не хотелось тратить воду на умывание. Он спросил у Лазы. «Ты еще не пыталась удерживать нас в земном облике?» Наставница сказала. «Пыталась со звоном, но это не сработало». Она с досадой всплеснула руками. «И даже если бы я смогла помешать Раксура перевоплотиться, то вряд ли повторила бы это на скверных. Ведь такая способность свойственна королевам Раксура, а не им». Вид у всех был мрачный и унылый, но никто, похоже, не удивился. Да и Луну пришлось признать, что унаследуя Лоза какие-нибудь особые способности, она бы это уже давно заметила. Он спросил. «Если прародительницы не могут мешать владыкам меняться, то как же они ими управляют?» «Хороший вопрос», — сказал звон. «И ответ на него, наверное, никто не знает». Разве что тот мертвый ученый, знакомый Делина, который занимался хищниками. Лун лишь надеялся, что Делин еще жив. Если Солодонны и остальные смогли выбраться из Авентеры и долетели до небесного острова, до нефриты, утесы и малахиты, он отбросил эти мысли. Они не могли рассчитывать, что их спасут. Сумрак подался вперед. «Я думаю, что между ними есть связь, как между королевами и двором», — он повернулся к Луну. «Прародительница знала, что нам сказал Тедей». Лун тоже это заметил. «Мне всегда казалось, что стаей управляют владыки. Я знал, что ранее могла принуждать их исполнять ее волю, причем даже на больших расстояниях. Но мне казалось, что так умеют только королевы-полукровки». Судя по лицу звона, мысль была не из приятных. «Может быть, и не только она, а все прародительницы так могут?» Шафрана прислушивалась к разговору, хотя всем видом выражала крайнее нетерпение. Однако она спросила, «А нас прародительница может заставить перевоплотиться? Или попытаться заставить? Может быть, звон слышал ее голос?» «Что ж, теперь она хотя бы старалась помочь им разобраться в ситуации». Лун спросил звона. «Это так?» Воин растерянно развел руками. «Не знаю». Лоза протянула руку и сжала его запястье. «Попробуй прислушаться. Вдруг что-нибудь разберешь. А я пока погадаю и попытаюсь понять, куда мы летим». Лоза уединилась в соседней каюте, а лун помог звону и сумраку позаботиться о раненых. Его самого как-то уже погружали в целительный сон, однако ухаживать за другими ему пока не приходилось. Лун был рад поучиться чему-то полезному. Он лишь надеялся, что проживет достаточно долго, чтобы снова применить свои новые знания. После этого Лун занялся тем, что составлял и отбрасывал в сторону плохие планы действий. Пока с ними были ранены, они никак не могли сбежать, ни на корабле, ни без него. Особенно теперь, когда на палубе обосновался большой кеттель. Возможно, у них получится поджечь мешок или гнездо прародительницы, но кеттель все равно нападет на них. Больше всего скверным был нужен сумрак. Возможно, у них получится выбраться из мешка, И Лун сможет убедить молодого консорта, чтобы тот бежал с воинами и лозой, а сам Лун при этом останется и задержит сквернов. Эта идея нравилась ему меньше всего, ведь он знал, что скверны сделают с ним и ранеными перед тем, как убить. Да и воины вряд ли смогут оторваться от преследователей. Чутье подсказало Луну, что за стенками мешка уже садится солнце. Они летели все с той же скоростью и все так же на север. Лун терпеть не мог, болтаться без дела, поэтому пошел в каюту с провизией, достал несколько хлебных лепешек, фруктов, полоски вяленого мяса и рыбы. Потом он разделил еду, отложил порцию для лозы и заставил остальных поесть, хотел им того или нет. Им не хотелось, но после еды все стали будто бы спокойнее. Сумрак смотрел на свою порцию с таким видом, будто его сейчас вывернет. Он сказал. «Я, наверное, не смогу есть. Вообще никогда». Лун забрал вяленое мясо и положил его обратно в корзину. «Съешь хотя бы фрукты и хлеб». Сумрак, хотя и с трудом, но все же смог проглотить еду. Звон посочувствовал ему. Это все запах сквернов. Меня от него тоже мутит. Лун промолчал. Шафрана, Флора и Звон решили, чья сейчас очередь стоять на страже, а чья отдыхать. После этого Звон заявил, что Луну тоже нужно поспать, потому что он начинает нести чушь. решив не начинать драку которую он только что предотвратил заставив всех поесть лун протопал на другую сторону каюты плюхнулся на одеяло и притворился будто уснул вскоре к нему подошел сумрак он принес еще одно одеяло и улегся в нескольких шагах от луна все это молодой консорт проделал как будто непринужденно но луна было не обмануть он похлопал по одеялу рядом с собой Сумрак немедленно придвинулся ближе и свернулся рядышком с Луном. Тот обнял его и прижал к себе. Впрочем, ему еще долго не удавалось уснуть, и он слушал, как Сумрак тихонько плачет, уткнувшись ему в грудь. Лун проснулся, услышав, как звон и громко переговариваются между собой. Сумрак все еще спал, прижимаясь к нему, и глубоко дышал. Лун осторожно отодвинулся. Когда молодой консорт стрепенулся, Лун сказал «Спи», и тот затих. Лун встал и тихо пересек каюту. Флора дремала у входа, приняв земной облик и привалившись к стене. Он выглянул в коридор и увидел Шафрану. Та сидела на средней ступеньке и, глядя наверх, прислушивалась к мерному дыханию тюремщика Кеттеля. «Звон и лоза!» Сидели рядом с ранеными. Между ними лежал лист прессованного бамбука и грифельная палочка Делина. Звон поднял голову, посмотрел на Луну и сказал. «Лоза кое-что увидела». Лун сообразил, что речь идет о прорицании. Он сел рядом с ними и посмотрел на лист. На нем был нарисован цветок, похожий не то на лилию, не то на актинию, с дверью посередине. Лоза сказала. Я видела деревья на скалах, чуяла запах соленой воды и камней, слышала, как волны разбиваются о берег. Ничего удивительного, мы все еще летим на север, а в той стороне, в нескольких сотнях эллов от Эвентерского плато, есть соленое море. Но, ну, точнее, так написано в старых летписях двора. Туда уже много циклов, никто не летал. «Что такое элвы?» — спросил Лун. Он еще не до конца проснулся, и его не заботило, что кто-то заметит, насколько он неграмотен. «Мера расстояния, которой пользуются Арборы», — подсказал звон. «В пересчете на дни полета воина это будет, э, кажется, четырнадцать, да?» «Примерно», — ответила Лоза. Она потерла висок, словно надеясь выдавить из головы больше сведений. «Я очень давно не смотрела на наши карты. Думаю, кетоли летают быстрее. «Где-то в три-четыре раза быстрее воинов, и они не останавливались, чтобы отдохнуть», — сказал Лун. Скорее всего, они тащили мешок по очереди, и крылатые кетоли несли своих собратьев в земном облике. «Значит, эта дверь где-то на побережье», — звон подтянул листок к себе, чтобы внимательно рассмотреть. «Что же все это значит? Тот рисунок, который они вам показали... полукровки, соленое море. Луну ставился на изображение цветка с дверью. Его разум тем временем стряхнул с себя остатки сна и постепенно начал соображать. Скверно говорили, что сумрак — ключ. Может, они говорили буквально? Звон нахмурился, глядя на листок, и лоза медленно проговорила. «Ключ к этой двери!» То есть открыть ее может только наполовину скверн, наполовину раксура? Или тот, кто похож на существо с рисунка, который нам показали. Лун пожалел, что ему не дали посмотреть на него подольше. Предтеча, один из наших предков. Хорошо, допустим, что это так, сказал звон. Но что за дверью? Если Сумрак прав, то скверны все последние сорок циклов ловили консортов и арборов и заставляли их плодить полукровок. К чему же они так отчаянно рвутся? Он замолк. Лоза обняла себя руками. И занималась этим не одна стая, которая напала на нас на востоке. Была еще та, что преследовала туман Индиго. Они обе не справились с задачей, погибли. И неужели эти скверны решили завершить начатое? Мурашки побежали по спине Луна, и у него внутри все сжалось. Сорок циклов назад Малахита нашла стаю, которая напала на опаловую ночь, убила прародительницу и всех владык, после чего забрала полукровок. И этим она помешала кому-то добиться желаемого. Но стая, напавшая на туман Индиго, Начала свой эксперимент с полукровками еще до этого. Должно быть, те скверны уничтожили какой-нибудь небольшой восточный двор, похитили консортов и арборов, мучили их, порождая полукровок, пока все не померли. А затем напали на медное небо и на туман Индиго, чтобы заполучить новых Роксура. Полукровка ранее говорила, что скверны просто хотели стать могущественней. Возможно, ее появление было ошибкой. Они хотели получить не королеву, а консорта, вроде Сумрака. А когда появилась ранее, она захватила власть над стаей и тоже сорвала чей-то замысел. Однако кто же придумал этот план? Кто заставил три, ну, если их было только три, а не больше, разные стаи сквернов пойти по этому пути? И откуда этот некто узнал, что полукровки еще живы и находятся в материнской колонии опаловой ночи? И что один из них — Сумрак, консорт, которого все это время так жаждали заполучить скверны? Звон беспокойно поморщился. «Надеюсь, Сумрак все же не прав». «Я тоже на многое надеюсь», — Лун взял листок с рисунком. если голос который слышал ты и присутствие которое ощутил сумрак это и есть их проводник то почему же они его слушаются что он им пообещал тихо прибавила лоза на это у них тоже не было ответа